Потом я погрузилась в черноту, и следующее, что я помню, это сильные ушибы и боль, когда меня грубо швырнули в лодку. Старый морской волк, капризный и бесполезный, как мы всегда считали, тем не менее оказался достаточно здравомыслящим, чтобы заметить, что кто-то тонет, и подоспеть на помощь. Швырнув меня в лодку, старик поспешил к настилу и сгреб Джека, который отчаянно сопротивлялся и вопил. «Я только что залез. Хочу поиграть на мостках. Не хочу в лодку». Нагруженная нами лодка приплыла к берегу, и на пляж, весело смеясь, спустилась Мэдж со словами «Что вы там такое делали? Что за суматоха?» «Ваша сестра чуть не утонула», — сердито сказал старый джентльмен. «Держите вашего ребенка» а ее положим и посмотрим, не надо ли едать несколько тумаков. Полагаю, они надавали мне тумаков, хотя не думаю, чтобы я полностью потеряла сознание. Не понимаю, откуда вы узнали, что она тонет, почему она не закричала? Я следил за ней. Если человек тонет, он не может кричать, уже поздно. С тех пор мы относились к морскому волку с глубоким уважением. После смерти отца общение с внешним миром существенно сократилось. И у меня, и у мамы было несколько друзей, с которыми мы виделись, но светское общение пошло на убыль. Мама находилась в стесненных обстоятельствах. У нее не хватало денег на светские мероприятия, на кэбы, чтобы разъезжать в них по гостям. Она никогда не любила ходить пешком, а теперь со своим слабым сердцем Вообще редко выходила из дома, тем более, что в холмистом торке невозможно было куда бы то ни было дойти без того, чтобы не подняться в гору и не спуститься раз десять. Летом я купалась, зимой каталась на коньках и читала массу книг, делая, разумеется, все новые и новые открытия. Мама читала мне вслух Диккенса, и мы обе наслаждались им. Чтение вслух началось с Вальтера Скотта. Одним из моих любимых романов был «Талисман». Я прочитала также «Мармеон» и «Дева озера», но, думаю, мы с мамой обе были счастливы, когда от Вальтера Скотта перешли к Диккенсу. Как всегда нетерпеливая, мама без колебаний перескакивала через страницы, если ей хотелось поскорее узнать, как развивается действие. «Все эти описания, — говорила она, торопливо перелистывая Вальтера Скотта, — конечно, они очень хороши с точки зрения литературы, но их слишком много. Думаю, она также мошенничала, пропуская солидное количество сжалостливых страниц Диккенса, в особенности, касающихся маленькой Нелл. Первым романом Диккенса, который мы прочитали, был Николас Никльби. Всем персонажам я предпочитала старого джентльмена, который ухаживал за миссис Никольби и перебрасывал ей через забор тыквы. Уж не поэтому ли я заставила Эркюля Пуаро удалиться от дел и выращивать тыквы? Кто знает, моим любимым романом Диккенса был и остался до сих пор «Холодный дом». «Иногда для разнообразия мы пытались сменить Диккенса на Теккерея. Благополучно одолев ярмарку тщеславия, на Ньюкомах мы споткнулись. «Должно нам понравиться», — говорила мама. «Все говорят, что это его лучший роман».